Жандарма потертая форма, Носильщики слезы. Свисток, и тронулась плавно платформа, Пропел в отдаленье рожок, В пустое, в раздольное поле Лечу свою жизнь загубя. Прости, не увижу я боли, Прости, не увижу тебя. На дальних обрывах откоса, Прошли, промерцали огни, Мостом прогремели колеса. Усни, мое сердце, усни! Несется за местностью местность, Летит и летит и летит. Упорно в лицо неизвестность Под дымной вуалью глядит, Склонилась и шепчет, и слышит Душа непонятную речь. Пусть огненным золотом дышит В поля паровозная печь, Пусть в окнах шмели искрины Проносятся в красных раях, Знакомые лица дневные Померкли в суровых тенях. Упала оконная рама, Очнулся в окне суетня, Платформа и толстая дама Картонками душит меня. Котомки, солдатские ранцы, мелькнули и скрылись, Ясней блесни пролетающих станций, Зеленая россыпь огней.